Пусть сын объяснит вам, почему он вставляет именно эти буквы, а не другие. Он припомнит правила. Если затруднится в объяснении какого-нибудь написания, помогите ему отыскать правила в учебнике. Потренируется в устной речи. Теперь проверьте, подчеркнул ли он те слова, буквы или знаки, о которых говорилось в задании к упражнению. Часто ученики считают упражнение выполненным, если они просто переписали их. не обращая внимания на то, что надо было при списывании подчеркнуть. Такую работу учитель совершенно справедливо считает невыполненной. Но самое главное, внимательно проследите, чтобы ваш ребенок не сделал ошибок при списывании. Неверный образ слова запоминается ребенку и долго будет мешать правильному написанию. Даже такая не очень сложная проверка упражнения тоже принесет свою пользу. Но этой работы, конечно, недостаточно. Если у ребенка уже есть пробелы в русском языке, и учитель советует вам, пишите со своим ребенком каждый день небольшие диктанты. Родители обычно спрашивают, где им брать тексты. На дом задано упражнение. Выполнить его надо обязательно. Как используете это упражнение в качестве текста для диктанта? В упражнении бывает обычно 12-14 предложений. Можно продиктовать их разными способами. Скажем, первые 2-3 предложения диктуете таким методом. Прочитайте 2-3 раза предложения медленно, отчетливо. Пусть ваш ребенок объяснит написание всех трудных слов, которые встретятся в тексте. Особое внимание обратите на те слова, в которых пропущены буквы. В связи с каждой из этих букв Надо припомнить правило, по которому пишется именно эта буква или ставится именно этот знак препинания. Остальные слова достаточно отчетливо проговорить по слогам, если, конечно, они не вызывают сомнений. Если же ребенок не знает, как пишется то или иное слово, постарайтесь вместе с ним найти в учебнике соответствующее правило. Они смогли отыскать. Ну что ж. Завтра обязательно надо спросить у учительницы, почему оно пишется так, а не иначе. Но ну вот, все трудные для правописания слова выяснены. Теперь можно записывать предложения под диктовку. Диктовать надо по два-три слова. Только обязательно добейтесь, чтобы ваш маленький, иногда и не очень уж маленький ученик, при записи слов громко проговаривал их по слогам. очень помогает их запоминанию. Работают одновременно все виды памяти. Логическая – ребенок понимает, почему он пишет именно так. Слуховая – он слышит то, что пишет. Зрительная – видит каждое слово. И моторная – водит при этом рукой. Записали два-три предложения. Теперь продиктуйте ему два-три предложения другим способом. Их надо записать все так же громко, проговаривая каждый слог, И попутно объясняя до записи этого слова правила, по которому пишется слово. Кстати, таким образом ребенок дома потренируется в том самом комментированном письме, которым сейчас много занимаются на уроках русского языка. Это очень важно, уметь одновременно с письмом объяснять правила, по которым пишешь. Собственно, именно так и приходится делать во время контрольного диктанта в школе. Итак... Вы уже применили два способа диктовки. Теперь попробуйте третий. Следующие два-три предложения просто продиктуйте. Пусть после записи этих предложений сын или дочь объяснят вам правописание всех слов и постановку всех знаков препинания. Этот вид диктанта так и называется «объяснительный». Конечно, он менее удобен, чем первые два вида, потому что при таком способе диктовки могут возникнуть ошибки, и потом их придется исправлять. И все-таки эта работа тоже очень полезна. Оставшиеся предложения. Просто продиктуйте и посмотрите, много ли сделано ошибок. Но вот ваш диктант закончен. Одновременно выполнено домашнее задание по русскому языку. И у вашего ребенка не будет ощущения дополнительно затраченного времени. Он не будет томиться во время этих занятий, потому что обязательно согласится с тем, что они нужны ему все равно. Привыкнув заниматься с вами систематически, ребенок не применит попросить вас о помощи и тогда, когда ему придется готовиться к так называемому.